Через 15 минут кое-как поднялись и солдаты. Урфин выстроил их. Они стали неровным качающимся строем, хватаясь один за другого. К двери мастерской солдаты шли полтора часа. Чтобы перейти в просторный двор, им, вероятно, пришлось бы потратить сутки. Урфин Джус не стал этого проверять. Вызвав ефрейтора,